Премьера. В середине сентября на уроке литературы в класс заглянула директорская секретарша и попросила Никиту зайти на перемене к директору. Я сам у собой отправился его проводить и поддержать. Директор у нас, в общем-то, не страшный, небольшого роста, с аккуратными усиками, любит пошутить и посмеяться, но от шуток до серьёза у него, как от любви до ненависти, один шаг. А то и вовсе не различишь. И всерьёз он очень внушителен. Взгляд, голос такие, что остаётся только молчать и кивать. Никто из нас не видел его в гневе, но ходят слухи, что он становится подобен извергающемуся вулкану. Собственно, нам об этом поведал сам Коля Жариков. А ещё он рассказал, что перед взрывом директор молчит и смотрит стеклянным взглядом, и ничто не предвещает А потом как? В общем, даже во время коленового рассказа нам становилось жутковато. Пока мы спускались на первый этаж, голову сломали, зачем директору понадобился Никита. Успели вспомнить все прегрешения за 3 года учёбы. Остановились у кабинета, а он тут как тут. О, сладкая парочка, смеётся. Ну, проходите вместе. Кабинет директора тоже оказался внушительным. с красивой, солидной мебелью, какими-то фигурками и портретами, тёмными шторами и особым, тяжеловатым запахом. Директор уселся в большое кресло. "Ну что вы уставились, как кролики на удава", усмехнулся он. "Чего робить, коли совесть чиста?" Мы скромно улыбнулись. "А позвал я вас в связи с тем, что исполнилась моя давняя мечта". Директор, не усидев, поднялся, Я обосновался за спинки кресла. В школе появилась театральная студия, и к Новому году мы поставим Буратино. Я лично подбираю труппу, и труппа подбирается шикарная, труппа мечты. Купим костюмы, сделаем декорации, разучим песни. Это будет фурор. Мы с Никиткой закивали. "Тебя, Никита, я вижу в роли Пьеро", продолжил директор, потирая огромные руки. Твой излом брови идеален, даже подрисовывать ничего не надо. С этими словами брови Никиты сделали такой домик, что директор пришёл в восторг. Вот, тебе и играть ничего не надо, выучишь несколько реплик и всё. А я, спросил я: "А ты, поэт, будешь одной из кукол? Они время от времени появляются на сцене, поют хором песни и двигаются вот так". И директор очень круто изобразил робота. В общем, вы согласны, репетиции начинаются сегодня. Мы с Никиткой вышли в смешанных чувствах. С одной стороны, доверие директора дорогого стоит, с другой до Нового года ещё 3 месяца. После уроков, вместо того, чтобы бежать с ребятами играть в футбол, мы поплелись в актовый зал. Труппа и правда подобралась такая, что без костюмов можно было угадать, кто есть кто. Вот этот рыжий шустрик из второго класса – ясное дело Буратино, а лохматый громадина из девятого – Карабас. Хитрован из пятого – Базилио, оттуда же бойкая рыжая девочка, да ее же и зовут Алисой. Кулижарикову досталась роль Дуримара. В уголке притулилась маленькая девочка с огромными, испуганными глазами, видимо, Мальвина. Пожаловал директор. Руководитель театральной студии Людмила Ивановна явно рабела и кивала ещё до того, как тот успевал сформулировать очередное указание. Она пыталась делать пометки в сценарии, но это было непросто, так как главный режиссёр менял рекомендации на ходу. После песни смена декораций, появляются куклы. Помните, что нужен очаг, ключик, шарманка. Шарманка? Да, шарманка. Полена? Банка с пьявками не помешает. Настоящими? Почему бы и нет? посмеялся директор. Букварь? Да, конечно. А можно я свою удочку захвачу? вмешался Коля. Он по сценарию удит? уточнил директор у Людмилы Ивановны. Та начала дрожащими руками листать сценарий, но сцену рыбалки не обнаружила. Тогда не надо, сказал директор. Запомни, Коля, главный закон драматургии. Если на стене висит ружьё, оно должно выстрелить. Коля только пожал плечами. Репетиция прошла не то чтобы плодотворно. Мы получили сценарий с текстами песен и клятвенно пообещали не пропускать репетиции. И мы с Никитой клятву сдержали. Ну только мы. Остальные актёры болели по очереди, и вместе Мальвина от страха не могла выдавить из себя ни слова и только хлопала длинными ресницами. Карабас оказался страшным лентяем и постоянно забывал слова. Людмила Ивановна много нервничала и время от времени поглядывала на дверь в зал, видимо, опасаясь, что явится директор с ревизией. По моим ощущениям, всё держалось на второкласснике Буратино и выскочке Алисе. Ну и Дуримар был вполне себе убедителен. Директор так ни разу и не пришёл, и генеральная репетиция Стало первым прогоном, который мы отыграли от начала до конца, и не сказать, чтобы очень гладко. И вот настал день премьеры. Кость, не обижаешься, что нас с папой не будет? В сотый раз спросила мама, провожая меня в школу. Нет, конечно, в сотый раз, заверил я. Волнуешься? Чего мне волноваться? У меня даже слов нет. Не расстраивайся, что слов нет, я тяжело вздохнул. Не расстраивайся, Ещё сыграешь свою главную роль, сказала мама. А ведь я и правда не обижался, не расстраивался и даже не волновался. Но когда выглянул из-за кулис в зал, некоторый мандраж всё-таки ощутил. Народу, что набралась тьма. Весь учительский состав, все классы вплоть до девятого, ещё и родители по стеночкам. Коля, что это у тебя? услышал я за спиной слабый голос Людмилы Ивановны. Пиявочки. Живые? Конечно, я с удивлением обернулся. Коля крутил перед носом Людмилы Ивановны трёхлитровую банку с десятком наипротивнейших пиявок. Людмила Ивановна бледнела на глазах, и я поспешил подставить стул. А тут директор пришёл сделать напутствие. Ну что, готовы? Он оглядел свою труппу мечты. Красавцы! А где Мальвина? Мы начали оглядываться по сторонам. и пожимать плечами. Обнаружили на стуле её платье с париком. Дезертировала, грустно сказал директор. Это моя вина, Куликов, передевайся, будешь Мальвиной. Почему я? опешил я. Глаза большие. И ты, мастер импровизации, так что срочный ввод это для тебя. И у него опыт есть девочек изображать, ехидно напомнил Никита. Но это будет Смешно, сделал я последнюю попытку. Посмотрим, задумчиво сказал директор. Меня нарядили в голубое платье, которое в плечах затрещало по швам. Бежевые ботинки на шнурках оставили, так как запасных туфель не было. Голубой парик завершил мой образ, изменив до неузнаваемости. Всё, ребятки, ну, по саран, сказал директор. Мальвина, не сутультесь. И он хлопнул меня по спине. Так что швы расползлись до дыр. Дорогие зрители, донеслось со сцены. Прошу занять свои места, выключить телефоны и приготовиться смотреть главную премьеру этого года. Спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого Буратино. Зрители притихли, а папа Карло и Джузеппе с паленом отправились на сцену. Буратино был спокоен как слон и отыграл так же легко, как на репетициях. Не успели глазом моргнуть, как он уже купил билетик в кукольный театр. Заиграла музыка, и мы с Никиткой двинулись с песней на сцену. — Сейчас вы увидите комедию! — продекламировал Никита. — Она называется «Девочка с голубыми волосами» или «Тридцать три удара». Меня будут бить палкой, давать пощечины. Это очень смешная комедия. Орликин принялся дубасить бедного Пьеро палкой, а тот продолжал. Я грустный, потому что от меня убежала невеста, и её зовут Мальвина, девочка с голубыми волосами. Тут Никитка посмотрел на меня и не удержался от смеха, но сделал вид, что плачет. Да уж, чего чего, оказаться женихом и невесты, мы никак не рассчитывали. Буратино выскочил защищать Пиро, и в общей суматохе никто, кажется, не заметил, что с Мальвиной что-то не так. Дальше все играли неплохо. Алиса только немного перестаралась, а Карабас пару раз запнулся. Мне предстояла обширная сцена с Буратино, где Мальвина должна учить его манерам, математике и прочему. Я перечитывал текст и пытался войти в образ, вспоминая Морусю. Наконец, кто-то толкнул меня на сцену. Всё прошло отлично, как по маслу. Я ни разу не запнулся и вообще очень здорово изобразил занудную Мальвину. чем заслужил небольшую порцию аплодисментов. Оставалась лишь небольшая сцена с Никитой, но какая? Ему предстояло объясниться мне в любви, и это оказалось выше наших сил. — Здравствуйте, Мальвина! — сказал Пьеро. Я склонился в реверансе. — Здравствуйте, Пьеро! Дальше я должен был что-то спросить, какую-то ерунду, вроде «не хотите ли вы пить кофе?» Но в тот момент я понял, что ничего не помню и даже не могу попробовать вспомнить. Извилина будто парализовала. Пьеро смотрел на меня глазами, полными ужаса. А что вы тут делаете? поинтересовался я не своим голосом. Я? переспросил Пьеро. Вы! подтвердил я. Я? повторил Никита, и зрители захихикали. Вы-вы, Пьеро, невероятным усилием воли Я вернулся в образ девочки-знайки. Что вы тут делаете? Я люблю вас, Мальвина, сообщил Пьеро упавшим голосом. И я вас, Пьеро, неожиданно и с чувством ответил я. Из зала донеслось шушуканье с хихиканьем. Что же нам делать? ничуть не обрадовавшись моему признанию, спросил Пьеро. Я развёл руками, и тут, к счастью, на сцену выскочил Артемон. Аф-аф. Рад тебя видеть, Артемон, сказал Никита. Аф-аф. Обратился ко мне Артемон. Я помнил, что это аф-аф по сценарию, и я должен был дать ему какое-то указание. Но какое? Мне хотелось стукнуть себя по голове. Что, дорогой? спросил я с Надеждой, вместо того, чтобы сказать: "Приведитесь сюда Буратина". Артемон ещё разок сердито гавкнул и скрылся. И мы снова остались с Никитой наедине в полной тишине. Я заметил, что Людмила Ивановна полусидит за сцены без чувств и Бозилию помахивает над ней своей шляпой. Не прочтёте ли мне одно из ваших чудесных стихотворений, нашёлся я, Никита кивнул. "Билет, парус", начал было Никита, но слова его потонули в зрительском ха-ха, среди которого я различил до боли знакомый смех. Ультразвук. Неужели мама нашла способ улизнуть с очень важной рабочей встречи? И тут на сцену выскочил Буратино. О, Буратино! обрадовались мы. Вы меня звали? он многозначительно поднял нарисованные брови. Вы что-то хотели мне рассказать? и он начал красноречиво размахивать золотым ключиком. Как мы не догадались поведать ему о потайной двери в каморке папы Карло? «Мне уже никогда не понять». В ответ мы с Никитой лишь покачали головами. И Буратино, пожав плечами, удалился. Мне ужасно хотелось последовать за ним. «Так на чем мы остановились?» Вместо этого спросил я у Пьеро. «Белеет парус одинокий», — начал опять Никита. И смех в зале перешел на уровень беззвучного. И тут на сцену с трехлитровой банкой под мышкой Вышел Коля Дуримар. "Я вам не помешал?" спросил он, стараясь не поворачиваться лицом к залу. Мы энергично замотали головами. "А вы в курсе, что скоро сюда придут Карабас, Базилио и Лиса Алиса?" "Скорее бы," подумал я, но изобразил испуг, закрыв лицо руками. "Где Буратино?" грозно спросил Дуримар. Сквозь щелочку между пальцами я увидел, что Пьеро показал за кулисы: "Нет". Так сдавать Буратино не годилось. Нет, крикнул я. Буратино там нет. Он убежал туда. И я показал в зал, потому что больше было некуда. И не просто в зал, а точно в директора, который сидел со стеклянным взглядом. Да, с тем самым стеклянным взглядом. Колени мои предательски подогнулись, и я слегка присел. Я позову Карабаса. кричал в тем временем Коля с неподдельной угрозой в голосе. И мы отощим его и заберём золотой ключик, а вас всех сожжём в печке. И направился к выходу. Не уходи, взмолился Пьеро. Я вернусь, заверил Коля. Видимо, я так убедительно изобразил испуг, что зал притих и больше не хихикал. Через секунду Буратино выскочил из-за кулис, как ошпаренный, и спрятался между зрительскими рядами. «Не выдавайте меня! Пожалуйста!» — жалобно выкрикивал он. Следом за ним выбежали Карабас, Алиса и Базилио. Дуримар оставил банку у сцены и начал командовать ими, как группой захвата. «Расстредоточимся! Алиса, контролируешь выход! Карабас, заходи справа! Базилио, прикрой меня!» Мы с Никиткой переглянулись. Четверо на одного, нечестно. И ринулись в зал, спасать Буратино. Артемон, за мной, крикнул я. Алису беру на себя. А я, Дуримара, бесстрашно отозвался Пьеро. Базиليو мой, услышал я Артемона, закрываясь от трости Алисы, которой она принялась охаживать меня весьма чувствительно. Тут я заметил маму, которая явно хотела броситься мне на выручку. И хотя драка Пьеро и Дуримара с элементами карате отрабатывалась годами, Поединок Мальвины с Лисой вызывал особенный восторг зрителей. Мне приходилось одновременно думать о том, чтобы не уронить честь Мальвины, не ударить больно Алису, не потерять парик и показать маме, что ситуация под полным контролем. Буратино носился между рядами, и гигантский Карабас вскоря запыхался. Борода цеплялась за зрителей, Карабас извинялся. Наконец, во время очередного ускорения На треске между сценой и стульями директор ухватил его за бороду и застыл. Карабас съёжился, а директор начал водить глазами по кругу. Мне вспомнились страшные собаки из сказки Агнива, но смекалистый Буратино понял задумку и побежал вокруг него, а Карабас осторожно за ним. "Догони меня", дразнил с Буратино. Через два круга Карабас оказался крепко примотанным к директору и очень натурально заплакал. А Буратино бросился к сцене, куда уже догадались выйти Джузеппе и папа Карло с очагом. Коля с Никитой прекратили рукопашную. Я сломал об колено Алисину трость и уже собрался за ними, когда раздался глухой звон, а вслед за ним душераздирающий виск. Я понял, ружье таки выстрелило. Закон жанра. Вода из банки вместе с её обитателями разлилась до самого первого ряда. Училки попрыгали на стулья, но не все сумели удержаться. Одна из пиявок оказалась совсем рядом с коробасом. Тот рванулся и остался без бороды. "Мои пиявочки!" вскричал Дюримар и ловко водворил их на место, а потом эффектно сел в лужу в обнимку с банкой. По сценарию Мы с Буратино, Пьеро и другими куклами должны были, взявшись за руки, открывать очаг. Но после всего пережитого мы схватили и Алису, и Базилио, и мокрого Дуримара, и безбородого Карабаса, и, конечно, директора с бородой-горжеткой. Не без труда вытащили на сцену полуживую Людмилу Ивановну. Зрители аплодировали стоя. Мама кричала «Браво!» «Это фурор!» – заключил директор «Браво!» Когда мы окончательно ушли за кулисы. В классе напротив зала для актёров накрыт праздничный фуршет. Жду всех. А можно пригласить друга или подругу? подсуетился Коля. Вам, Жариков, всё можно, ответил директор. Только пьявок оставьте. Общими усилиями меня освободили от насквозь промокшего платья, и на выходе из зала я столкнулся с Марусей. Мальвина в туалете. Тихо сообщила она: "Плачет и боится выйти". Я понимающе кивнул и отправился вызволять беднягу. Маруся удостоверилась, что туалет свободен, и я вошёл. Большие глаза Мальвины при виде меня стали ещё больше. "Отыграли", сказал я. "Всё хорошо. Меня выгонят из школы?" "Никто тебя не выгонит". Директор признал, что сам виноват. Мальвина вытерла слёзы и всхлипывая пошла вниз. Маруся, кажется, приготовилась прощаться. «Пойдем с нами праздновать!» – пригласил я. «Я-то тут при чем?» – смутилась Маруся. «При всем!» – многозначительно ответил я. Фуршет получился выше всяких похвал. Чем угощали, правда, не помню. Помню, что все смеялись и не могли остановиться, особенно после того, как директор ушел. «Так», – сказал он на прощание. «Следующий в программе – мюзикл «Русалочка». Мы должны привзойти себя. Никита окинул меня взглядом так, как будто мысленно примерял мне рыбий хвост. Отлично, одобрил Колев в полной тишине. И пиявочки в деле.